Был простым рабом, конюшем, начальником султанских конюшен, пашой и санжакбеком. Дикие племена должны были трепетать от одного упоминания его имени, но что-то он там не заметил этого трепета. Теперь имеет высочайшее звание визиря, а продолжает оставаться все тем же простым конюхом. Может, эта маленькая, непостижимая женщина шутит? Она славянка, а вреднее славянок в обращении с мужчинами едва ли найдешь на свете. Учить принцессу михремах ездить верхом? А кого еще учить? И где же диван, в котором должен был засесть визирь Рустем Паша? Он стоял так долго и с таким глупым выражением лица, что Роксолана засмеялась и махнула рукой. — Вижу, какая это радость для тебя, визирь. Я передам его величеству султану. А теперь можешь идти. Гасанага скажет тебе, когда должен приступить. Снова вел его Гасанага по дворцовым переходам, но теперь уже Рустем потешался в душе над самим собой. Вспоминал, как в Коране сказано о конях. Всегда только благородные, а всадники только верные. Благородство всадникам и не снилось. Вот так и ему. Даже до конского благородства не дорастет никогда. Всегда и вечно будет оставаться только верным. Вспомнил, как ездил тогда с султаншей. На первых порах бежал рядом с ее конем, не решаясь держаться даже за стремя. Потом она пожелала езды настоящей. Он вынужден был тоже садиться верхом, но должен был держаться всегда только позади, так что комья земли из-под копыт Роксоланиного коня летели на него, били ему в лицо, залепляли губы и глаза, но вселяли в его душу такую надежду, что Рустем смеялся в душе. Теперь его назвали визирем. а комья земли из-под копыт коня султанской дочери снова будут залеплять ему лицо. Что же изменилось? Если подумать, то малая радость стать пошой или даже визирем. За что здесь становится тем или другим? Один стал пашой за то, что умел свистеть по птичьи, другой готовил, как никто, черную фасоль, третий читал султану персидских поэтов перед сном так нудно, что султан засыпал после первого бейта, никогда, собственно, и не слыша чтений. А он сам стал пашой за то, что умел рассмешить мрачного Сулеймана. Кроме того, никогда ничего не просил у султана, ни для себя, ни для кого-либо другого. Ни во что не вмешивался и не вызывал зависти. Не вызывал, пока не вылезал из конских стоил. А стал пашой, назвали его визирем, и уже все здесь в столице смешалось. И пока он доскакал до своего дияр-бакыра, уже ему предназначен не диван, а одни лишь комья земли. из-под копыт коня султанской дочери. От кого здесь зависит твоя добрая слава? От людей, которые сами ею никогда не отличались? Пожар. О столице говорили, если бы Стамбул не горел, все пороги в нем были бы золотые. Или еще, в Стамбуле пожаров хоть отбавляй, А в Анатолии податей хоть отбавляй. Рустем Паша утром был со своей сановной ученицей над Мейдани. Михремах не похожа была на свою мать. Та сразу поняла науку молодого конюшева, а это же манилось и дурила голову новоиспеченному визирю, как будто решила во что бы то ни стало вывести его из терпения. Напрасной надеждой! Рустем потихоньку сплевывал в дресву под ноги коню, терпеливо переводил дыхание, следуя рядом со скучающей всадницей, теперь уже твердо зная, что в диван он въедет, если и не на собственном коне, то следом за конем, который везет на себе Михримах. Когда подсаживал на коня султанскую дочь и ощущал под твердой рукой своей мягкую царственную плоть, В нем что-то словно бы даже вздрагивало, удивлялся и ненавидел себя.